— Нет, я не могу уехать, — сказала Эйла. — Как я могу оставить этих детей или мужчин? Женщинам тоже нужна помощь. Бругар называл тебя целительницей, Шармуна. Не знаю, что это значит для тебя, но я являюсь целительницей клана. Ты целительница? Я должна была бы догадаться. Шармуна не знала точно, что такое целительница. Но после... После того, как Бругар назвал ее так, она считала это звание самым высшим. Вот почему я не могу уехать. У меня нет выбора. Целительница должна сделать это. Вот для чего она предназначена. Кусочек моей души уже принадлежит иному миру. Эйла дотронулась до амулета на шее. Его обменяли на обязательство души людей, которые нуждаются в моей помощи. «Трудно объяснить, но я не могу позволить оторо и дальше издеваться над людьми, а этому стойбищу понадобится помощь после того, как освободят тех, кто в загоне. Я должна оставаться здесь, пока это нужно». Шармуна, понимающе кивнула. «Мы останемся настолько, насколько сможем». Жандалар помнил, что этой зимой им еще надо пересечь ледник. Вопрос в том, как мы заставим Атаро освободить мужчин. «Она боится тебя», — сказала шаман Шаэли. «И большинство ее волчиц тоже. Те, кто не боится, испытывают перед тобой благоговейный трепет. Шермунаи — охотники на лошадей. Мы охотимся на других животных, включая мамонтов, но мы знаем лошадей. На севере есть скала» куда поколения наших предков гнали лошадей, не будешь же ты отрицать, что твоя власть над лошадью — могущественная магия? Такая могущественная, что в это даже видя воочию трудно поверить. Ничего таинственного в этом нет, — хмыкнула Эйла. Я воспитывала кобылу с тех пор, пока она еще сосала молоко. Тогда я жила одна, и она стала моим другом. Уинни делает то, что я хочу, потому что сама хочет этого, потому что мы друзья. То, как она произнесла имя лошади, напоминало мягкое ржание, путешествуя вдвоем с джандаларом и животными. Она опять стала произносить имя Уинни, как это делала в самом начале. Ржание в устах женщины ошеломило шармону да и сама мысль, что можно было... Быть другом лошади было недоступно ее пониманию, и никакого значения не имело то, что Эйла отрицала, что это магия. Она лишь убедила шармону что так оно и было. «Может быть, — сказала женщина, — думая, что каким бы простым не было объяснение, никто не перестанет интересоваться, кто же эта молодая женщина и почему она пришла сюда. Люди надеются, что ты пришла помочь им». Они боятся таро но с твоей и Джандалара помощью они, возможно, встанут против нее и заставят освободить мужчин. Они, возможно, преодолеют свой страх. Эйли опять захотелось покинуть помещение, где ей было неуютно. «Мне нужно кое-куда. Не скажешь ли, Шармуна, куда идти?» Прослушав объяснение, она добавила, «Хорошо бы посмотреть на лошадей, убедиться, что они в порядке». Мы можем пока отставить чашки в сторону, конечно. Шармуна допила свой чай и посмотрела вслед уходящим. Возможно, Эйла не являлась воплощением Великой Матери, и Джандалар был действительно сыном Мартоны, но мысль о том, что в один прекрасный день Великая Мать может потребовать возмездия тяжким грузом, давлела на той, кто служит Великой Матери. Кроме всего, она была шармона она обменяла свою неповторимую личность на власть в мире духов, и это стойбище, и все населявшие его люди, мужчины и женщины, были ее владением, ей на хранение был верен дух стойбища, дети великой матери зависели от нее, взглянув. На происшедшее с точки зрения чужеземцев, мужчины, который был неспослан, чтобы напомнить ей о ее долге, и женщины с ее необычной властью, Шармуна поняла, что она предала свой долг. Ей оставалась лишь надежда искупить, если это еще возможно, свою вину, и помочь стойбищу вернуться к нормальной, здоровой жизни. Глава 32. Выйдя из дома, Шармуна смотрела, как путники покидают пределы стойбища. А Тароа и Иппадоа стояли у жилища вождя, тоже глядя вслед уходящим. Шаманша уже собиралась вернуться в дом, когда заметила, что Эйла, вдруг изменив направление, направилась к загону. А Тароа и предводительница волчиц также увидели это едва не бегом попытались перехватить ее. Они почти одновременно подошли к огороженному пространству. Чуть позже подоспела и шаманша. Сквозь щели забора Эйла видел устремленные на нее глаза и молчащих узников. Вблизи они представляли собой жалкое зрелище, грязное, нечесанное, одетые в обрывке шкур. Но самым отвратительным было исходившее из загона зловония, которое просто парализовало обоняние Эйвы. Нормальный запах здорового тела никак не беспокоил ее, но это был запах болезни. Вонь голода, экскрементов, испражнения больных желудков, отвратительный запах Загноившихся раны, гнили, гангрены, все это привело ее в бешенство. И Падоа встала перед Элой, чтобы заслонить ужасную картину, но та уже увидела достаточно. Эйла повернулась и посмотрела на Тароа.